невеста. — Нет, пап, это не та дорога. Ты свернул к контине. — Ну да, вот и указатель. Все правильно. А он сказал, что от этого поворота еще пару километров прямо, а потом свернуть на узкую грунтовую дорогу, и там должен быть старый железнодорожный переезд. — Ах, да, точно. Вылетело из головы. Сейчас развернусь. Мы едем к Марку домой. Вечереет. Скоро опустятся сумерки и станет темно. Мы неспешно катим по горячему асфальту, окна открыты, и сладкий вечерний ветер треплет волосы и ласкает лицо. Я спала почти целый день, приходя в себя после последних событий. Голова пустая, мысли не сдерживаются, блуждают, и о чем бы я ни начинала думать, возвращаются к Марку. Вот он выходит из огня и дыма, прижимает меня к себе. Несется на серебряном коне, срывает юбку. Вот он целует, плоскает меня. Я прикусываю губу и подставляю лицо теплым потоком воздуха. Будет паста с ракушками. Ты как, проголодалась? Не знаю, не особо, если честно. Может, нам все-таки уехать в Сицилию? Точно думаешь, что Карада оставит нас в покое? Я говорю это, но отчетливо понимаю, что никуда уже отсюда не уеду. Я не знаю, что будет с нами сегодня или завтра, но ясно осознаю, что мне нужен Марко, и неважно, что было раньше и даже что будет потом. Просто он мне необходим, и с этим ничего невозможно сделать. Куда поедем? В Крым, в Краснодарский край? Там уже все раскоплено сильными мира сего, включая, кстати, сухих. Давай в шампань. В шампань. Он дружелюбно посмеивается. Таких деньжищ у меня точно нет. Ну и ведь Джинаро сказал, что все решил, что все в порядке. Я ему доверяю. Ну да, ты говорил. Мы съезжаем на узкую дорогу, густо заросшую с двух сторон орешником, и через несколько минут упираемся в большие узорчатые ворота, влево и вправо от которых тянется высокая каменная стена. Отец подходит к воротам и жмет кнопку интеркома. Створки медленно раскрываются. Проехав через фруктовую рощу, мы попадаем на большую лужайку и подъезжаем к внушительному дому из белого камня. Ого! Впечатляет, да? Настоящий дворец! Действительно красиво, мне нравится. Дом состоит из трех частей. Двух крыльев, напоминающих узкое прямоугольные башни и соединяющие их более низкой и широкой вставки. Правому крылу пристроен длинный павильон с большими окнами. Мы въезжаем на вымощенную каменными плитами площадку, раскинувшуюся на всю ширину дома. По его периметру установлены большие теракотовые горшки с лимонными деревьями. Папа глушит мотор, и мы выходим из машины. Я вижу идущего нам навстречу Марка, и сердце радостно отзывается. Привет! «Рад вас видеть!» Он в джинсах и свободной белой футболке. Предплечье забинтовано. Мы обнимаемся и дважды целуемся. Обычное приветствие. Но его прикосновения, даже такие легкие и невесомые, оставляют почти видимые и уж точно осязаемые следы. Я робко поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. «Как рука?» «Да все хорошо, это царапина, правда. Как ты?» «Заходите скорее, сейчас будут новости. Мы должны это посмотреть!» – кричит выглядывающий из двери Дженара. Мы входим в дом и оказываемся в просторном, практически пустом зале с двумя большими окнами на противоположной от входа стороне и двумя большими дверьми. Пол выложен неровной коричневой плиткой, тускло поблескивающей полумраке. С левой стороны висит массивное барочное зеркало в золоченой раме. По лестнице, расположенной в правой части зала, мы попадаем на второй этаж и оказываемся в небольшой гостиной с двумя кожаными диванами, друг напротив друга, массивным камином и высоким потолком. Потолок деревянный, с изъеденными временем балками. У стены напротив камина стоит большой телевизор. Старые каменные стены, камин, массивная черная люстра, И то, что высота комнаты больше, чем длина и ширина, создает впечатление, будто мы действительно оказались в замке. Мне нравится, как это элегантно. В старинную архитектуру вписаны современные элементы, мебель, светильники, картины на стенах. Я подхожу к открытому окну и любуюсь видом на сад с обратной стороны дома. Деревья, кустарники полого поднимаются по холму и уходят вдаль туда, где раскинулись зеленые лоскуты виноградников. А за ними, высоко в небе, слегка подсвеченным розовым и закатным солнцем, курица Этна. Я замираю перед окном, любуюсь этим фантастическим видом. «Красиво, правда? Сегодня она спокойная», — тихо говорит Марка. Я молча киваю и какое-то время стою неподвижно. «Включай, включай, Марка!» «Да-да, Джинара, включаю!» «Района? Ну, конечно! Ну вот, уже началось! Садитесь, садитесь! Сделай громче!» «Полицейская операция на Сицилии», — говорит диктор. Проведенная вчера закончилась полным уничтожением преступной организации во главе с Карада лингвини На экране мелькают кадры штурма дома в горах, летают вертолеты, идет перестрелка, спецназ окружает группу отстреливающихся бандитов, какой-то человек бежит через кусты но его догоняют и валят на землю. Настоящая война. Потом на экране появляется дымящаяся перевернутая машина на автостраде и вторая машина, уткнувшаяся в разделитель. Мертвые тела, полицейское цепление, снова вертолеты, заторы на дорогах. Я пока не понимаю, радоваться ли печалиться, кручу головой, вглядываюсь в напряженные лица папы, Марка и Джинара, К сожалению, арестовать Карада Лангвини не удалось. Он и еще несколько главарей были убиты во время штурма. Он возглавлял организацию, занимающуюся контрабандой наркотиков, оружием, незаконной перевозкой беженцев и торговлей людьми. Это самая крупная операция последнего десятилетия. И хотя главари не удалось взять живыми, в том или ином виде правосудие свершилось. Несомненно. Жизнь Сицилии, да и всей Италии, станет спокойнее и чище. Наши источники сообщили также, что за связи с мафией разыскивается гражданин России Эдуард Сухих. Выдан международный ордер на его арест. Органы правопорядка Италии активно сотрудничают по этому вопросу с Интерполом и правоохранительными органами России. По представленным материалам в России также заведено уголовное дело. Затем следуют комментарии членов правительства и различных политик. «Ну что же», — с улыбкой говорит Джинара, Карада явно недооценил ситуацию. Мог ведь спокойно жить и работать, да еще и на таких хороших условиях. Всегда был недалеким. Как только продержался так долго, не понимаю. Ведь он был настоящей занозой. Только на жестокости и жадности, наверное». Он берет со стола, стоящего между диваном, конверт и протягивает папе. «Держи, Андрей. Это договора, которые тебе пришлось подписать. Можешь их уничтожить. Больше никаких копий нет. Что касается твоих проблем в России, то пока ничего не могу сказать. Я звонил своим друзьям в Москве, но потребуется какое-то время, чтобы можно было во всем разобраться. Посмотрим, что получится». Но то, что вы с Лизой живы и свободны, уже неплохо, правда? Дон Женара, то, что вы сделали для нас, я так вам благодарен. Не знаю, как это выразить, как сказать спасибо. Вы знаете, я ваш должник до конца жизни. Дон Джинара, да какой же я тебе, Дон? Мы ведь друзья, к тому же я полюбил твою Лизу, как свою дочь. Он смотрит на меня большими из-за толстых линз глазами и лукаво улыбается. — Да и за что ты благодаришь? Это все власти. И Марка с гранатометом устроили. Мне даже делать ничего не пришлось. Да и что может какой-то старик? Я рад, что все закончилось благополучно. Разумеется, поскольку мы друзья, я верю, что если вдруг когда-нибудь я обращусь к тебе с какой-нибудь просьбой, То, как настоящий друг, ты мне не откажешь. До конца жизни, Дон Дженара. Ладно, ладно. А где твоя другая дочь? Не знаю. Она три дня назад приезжала. Но Лиза ее не пустила, и Марко сразу отвез обратно в аэропорт. Да-да, это я знаю. С тех пор ничего не было слышно. Наверное, в Риме, у матери. В этот момент раздается телефонный звонок это важно надо ответить говорит джинара и проводит пальцем по экрану дон сильвио добрый вечер он молчит какое то время слушая что говорят на другом конце потом отвечает да конечно только что смотрел да разумеется конечно все как мы обсуждали все замечательно просто великолепно спасибо Спасибо. Я от всего сердца благодарю вас. Да, большое спасибо. Не сомневайтесь, работа начнется немедленно. До скорой встречи. Он отключает телефон и обводит всех нас торжествующим взглядом. Но вот все замечательно. Сегодня мы чрезвычайно окрепли, стали невероятно сильными и получили замечательные перспективы. Одно меня печалит, что я уже не молод, но тут уж, видимо, надо смириться. Марко, почему ты еще ничего не налил? И где же ужин? Я проголодался. Марко поднимается с дивана. Десять минут, у меня почти все готово. Сейчас сварю пасту, и можно будет садиться за стол. Но подождите, я хочу кое-что сказать. Он замолкает, и я вижу, что он волнуется, не знает, как начать. Почему-то его волнение передается и мне. Я отвожу взгляд и нервно поеживаюсь. «Джинара, ты был мне как отец», — наконец начинает Марко. «И я считаю себя твоим сыном. Ты заботился обо мне, учил меня, поддерживал и помогал». «Андрей, отец Лизы, вы самые близкие и даже единственные близкие люди для каждого из нас». «Я?» Поэтому я хочу в вашем присутствии обратиться к Лизе. У меня перехватывает дыхание, обдает жаром, я чувствую, как постыдно краснею, как вдруг начинают дрожать руки и как к горлу подкатывает ком. Не разумом, но сердцем я понимаю, что происходит, и мне делается страшно, как на страшном суде, от которого зависит все. Лиза. Я не смотрю на него, пытаюсь совладать с собой, стараюсь ровно и глубоко дышать, но у меня ничего не получается. Лиза, мы знакомы не слишком давно, но даже за это короткое время я успел наделать ужасных ошибок, какие не прощают. Но я хочу, чтобы ты знала, в самый первый день, когда я увидел тебя, когда поговорил и узнал, я тебя полюбил. И с тех пор не прошло ни одной минуты, чтобы я не чувствовал эту любовь. Лиза, я поднимаю глаза и уже не могу себя сдерживать. Слезы текут из глаз, я их не вытираю и прижимаю ладонь к губам и вздрагиваю плечами. Лиза, ну что же я, как дура-то? Какая же я сейчас, наверное, уродливая. Я сижу и лью слезы, как ненормальная. А папа? Что с папой? Он тоже плачет? «Лиза, пожалуйста, стань моей женой!» «Что? Что он говорит? Не могу понять, расшифровать эти звуки. Я больше не понимаю человеческую речь. Наверное, это инсульт, и я умираю. Да, точно, умираю. Выходи за меня замуж». «Выходи за меня замуж? Так он сказал? Нет, я просто не поняла, он что-то другое имел в виду». Он смотрит на меня, и папа смотрит, и Джинара. Похоже, именно это он и сказал. Да, точно. А я даже слова не могу произнести. Только схлепываю и несколько раз киваю. «Кольцо!» — слышу я шепот Дженара. «Где кольцо?» Марка начинает хлопать себя по карманам и испуганно озираться, как мальчишка. И мне вдруг становится смешно. Смешно и легко, и радостно, и сладко. По щекам Не переставая текут слезы, а губы расползаются в глупой улыбке. Он подбегает к камину и тут же возвращается с маленькой бархатной коробочкой. Я встаю и протягиваю руку, и он нанизывает мне на безымянный палец кольцо с камнем, горящим белым огнем. Марка, говорю я, я тоже тебя люблю с самого первого дня. Я не знаю. Что со мной? Счастлива ли я? Умираю ли от радости, от сознания, что это мгновение навсегда меняет мою жизнь? Навсегда. Прямо сейчас. Бесповоротно. Необратимо. Я не знаю, что ждет меня впереди, какие испытания, падения, восторги или горести, но я не чувствую тревоги и волнений. Больше не чувствую. Я стою, обняв Марка, прижавшись к нему всем телом, положив голову на его плечо и растворяюсь в моменте в прекрасном, чудесном настоящем. Теперь я не одна, и нет больше терзаний, и нет больше томлений и горечи, ставших моими спутниками последних времен. Но до этого момента, до этого сказочного, восхитительного момента ничего не было, и все начинается только сейчас. Я возрождаюсь, как Азарис. Возрождаюсь к новой, наполненной чувствами, наполненной бесконечной любовью жизни. Прорастаю из слабого зернышка, и это моя новая инкарнация, прошедшая через омертвление и отчаяние. Не берет и не хочет помнить ничего из прошлого, утверждая, устанавливая новую и единственную возможную жизнь. Во всей полноте, во всем торжестве и величии. Я поднимаю голову и всматриваюсь в его глаза, и читаю в них те же самые слова, те же самые мысли и те же самые чувства, что наполняют мое сердце. И мне достаточно этого, и мне не нужно ничего другого.